Глоба девятая В следующее воскресенье, когда священник готовился прилечь в гостиной подремать, все, что он делал, подчинялось строгому ритуалу, а миссис Керри поднималась к себе наверх, Филиппс спросил, а что же мне делать, если нельзя играть? Неужели ты не можешь хоть час посидеть спокойно? Ну да, сидеть спокойно до самого чая. Мистер Керри выглянул в окно, но на дворе было холодно и сыро, он не мог предложить Филиппу пойти гулять. — Ага, знаю, что тебе делать. выучи наизусть сегодняшнюю молитву. Он снял с физгармонии требник и, полистав, нашел нужное место. — Молитва короткая. Если сможешь прочесть ее за чаем без запинки, получишь верхушку моего яйца. Миссис Керри пододвинула стул Филиппа к обеденному столу, ему купили высокий стул, и положила перед ним книгу. — Дьявол ленивым рукам всегда работу отыщет, — назидательно произнес мистер Керри. Он добавил углей в камин, чтобы огонь пожарч пылал, когда он выйдет к чаю, и ушел в гостиную. Расстегнув воротник, он поудобнее положил подушки и вытянулся на кушетке. Решив, что в гостиной прохладно, миссис Керри принесла плед, прикрыла ему ноги и хорошенько подоткнула края вокруг ступней. Она приспустила занавески, чтобы свет не резал ему глаза, и так как он уже успел их закрыть, вышла из комнаты на цыпочках. Сегодня в душе у священника было покойно, И ровно через десять минут он уже тихонько похрапывал. Это было шестое воскресенье после праздника Богоявления, и молитва начиналась словами. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости своей поправшего козни дьявола и посулившего учинить нас сынами Божьими». «Достойными Царствия Небесного». Филипп прочел молитву, смысл ее он понять не мог, и стал твердить слова вслух. Однако многие из них были ему незнакомы, и построение фразы непривычно, больше двух строк к ряду запомнить ему не удавалось а внимание его все время рассеивалось. К стенам дома были подвязаны фруктовые деревья и длинная ветка то и дело била по оконному стеклу. В поле за садом степенно паслись овцы. Филиппу казалось, что голова его пухнет. Его одолевал страх, что до чая он не выучит молитвы. Он стал быстро-быстро бормотать -быстро слова себе под нос, даже не пытаясь их понять, а заучивая, как попугай. «Миссис Керри». В этот день не спалось, и в четыре часа она спустилась вниз. Ей хотелось проверить, учит ли Филипп молитву, чтобы он мог прочесть ее дяде без ошибок. Уильям будет доволен, он поймет, что у Филиппа доброе сердце. Но когда миссис Кэрри подошла к двери столовой, она услышала звуки, которые заставили ее замереть на месте. Сердце у нее сжалось. Она отошла и тихонько выскользнула в сад. Обойдя дом, она подкралась к окну столовой и тихонько в него заглянула. Филипп по-прежнему сидел на стуле, который она ему подвинула. Но голову он уронил на стол, закрыл лицо руками и отчаянно всхлипывал. Она видела, как дергаются у него плечи. Миссис Керри испугалась. Ее всегда поражала выдержка этого ребенка. Она ни разу не видела его плачущим. А теперь она поняла, что спокойствие его было только внешним. Ему было просто стыдно показывать свои чувства. Он плакал тайком от всех. Забыв, что муж не любит, когда его будет, она ворвалась в гостиную. Мистер Керри поднялся и скинул с ног плед. Почему? О чем он плачет? Не знаю. Ах, Уильям, ужасно, что мальчик так горюет. «А что, если это наша вина? Будь у нас свои дети, мы бы, наверное, знали, как с ним обращаться». Мистер Керри растерянно на нее глядел, он чувствовал себя совершенно беспомощным. «Не может ведь он плакать от того, что я велел ему выучить молитву? Там всего каких-нибудь десять строк». «Как ты думаешь, можно мне отнести ему какую-нибудь книжку с картинками? У нас ведь есть книжки о Святой Земле?» «В этом же нет ничего дурного!» «Пожалуйста, я не возражаю». Миссис Керри пошла в кабинет. Книги были единственной страстью мистера Керри. Он ни разу не съездил в Теркенберри без того, чтобы часок-другой не провести у букиниста, и всегда привозил домой четыре или пять пожелтевших томов. Читать он их не читал, охота к этому занятию была давно потеряна. Но с удовольствием листал страницы, рассматривал картинки, если книга была иллюстрирована, и приводил в порядок переплет. Больше всего он любил дождливые дни, можно было со спокойным сердцем никуда не выходить и, вооружившись банкой клея и сырым белком, подклеивать телячью кожу какого-нибудь видавшего виды фолианта. У священника было множество старых книг, украшенных гравюрами с описаниями путешествий, Миссис Керри быстро отыскала среди них те, где рассказывалось про Палестину. Она нарочно покашляла за дверью, чтобы Филипп успел вытереть слезы, понимая, что ему будет стыдно, если его застигнут плачущим, и шумом подергала дверную ручку. Когда она вошла, Филипп сидел, уставившись в молитвенник и заслонив глаза руками, чтобы скрыть следы слез. «Ну как?» «Выучил молитву?» — спросила она. Он ответил не сразу, и она поняла, что мальчик боится, как бы голос у него не дрогнул. Миссис Керри почему-то страшно смутилась. «Я не могу выучить ее наизусть», — произнес он, наконец, не очень твердо. «Ну и бог с ней весело», — сказала она, — «и не надо. Вот я тебе принесла книжек с картинками. Поди сюда, сядь ко мне на колени, давай посмотрим вместе». «Филипп». Соскользнул со стула и, хромая, подошел к ней. Глаза у него были опущены, чтобы она не видела, какие они красные. Миссис Керри его обняла. «Погляди», — сказала она. «Вот здесь родился наш Спаситель». Она показала ему восточный город с плоскими крышами, куполами и минаретами. Впереди росло несколько пальм, а в тени их отдыхали два араба с верблюдами. Филипп провел рукой по картинке, словно хотел пощупать стены домов и широкие одежды кочевников. «Прочти, что тут написано», — попросил он. Миссис Керри своим тусклым голосом прочла ему текст на противоположной странице. «Романтические впечатления какого-то путешественника по Востоку в 30-е годы XIX века». Манера рассказа, может, и была слегка напыщенной. Но он был проникнут тем искренним восхищением, которое Восток вызывал у поколения, жившего после Байрона и Шатобриана. Минуты через две Филипп прервал ее. Я хочу посмотреть другую картинку. Когда вошла Мэриэн и миссис Керри поднялась, чтобы помочь ей расстелить скатерть, Филипп взял книгу и поспешно просмотрел все картинки. Тетя Луиза с трудом уговорила его отложить книгу, пока не пили чай. Он позабыл о своих отчаянных усилиях выучить молитву, позабыл свои слезы. На другой день шел дождь, и он снова попросил дать ему книжку. Миссис Керри принесла ее с радостью. Обсуждая с мужем будущее мальчика, они оба мечтали, что племянник примет духовный сан, Его интерес к книге, где описывались места, освященные именем Христовым, казался ей добрым предзнаменованием. У ребенка, видно, была врожденная тяга к религии. Через день-другой он попросил дать ему еще книг. Мистер Керри отвел его в свой кабинет, показал полку, на которой стояли иллюстрированные здания, и выбрал ему книжку о Риме. Филипп схватил ее жадностью, картинки стали для него новым развлечением. Он прочитывал страницу перед каждой гравюрой и страницу после нее, чтобы узнать о том, что изображено, и вскоре потерял всякий интерес к своим игрушкам. Он стал сам доставать с полок книги, когда никого не было поблизости, и, может, потому что первое и наиболее сильное впечатление на него произвел Восточный город больше всего нравились ему книги с описаниями Леванта. Сердце его взволнованно билось, когда он глядел на мечети и затейливые дворцы. Но среди всех картинок была одна в книжке о Константинополе, которая особенно волновала его воображение. Она называлась Зал Тысячи колон. Это был византийский водоем, который народная молва наделила. Фантастическими размерами. В легенде, которую он прочел, рассказывалось, что, соблазняя неосторожных, у ворот водоема всегда причалена лодка. Но ни один путешественник, отважившийся уйти на ней в темноту, не вернулся назад. И Филипп представлял себе, как лодка плывет и плывет между колоннами, то по одному протоку, то по другому. И вот она, наконец, причаливает к какому-то таинственному дворцу. Однажды ему повезло. Он напал на «Тысячу и одну ночь» в переводе Лейна. Сначала его заинтересовали иллюстрации, а потом он начал читать. И его увлекли сказки. Сперва только волшебные, а потом и другие. Сказки, которые ему нравились, он перечитывал снова и снова, Теперь он больше ни о чем не мог думать. Он забыл об окружающем мире. Его не могли дозваться обедать. Сам того не понимая, он приобрел прекраснейшую привычку на свете, привычку читать. Он и не подозревал, что нашел самое надежное убежище от всяческих зол. Не знал он правды и того, что создает для себя вымышленный мир рядом с которым подлинный мир может принести ему только жестокие разочарования. Вскоре он стал читать и другие книги. Ум у него был любознательный. Увидев, что мальчик нашел себе занятие, больше не пристает к взрослым и не шумит, дяди и тетя перестали обращать на него внимание. У мистера Керри было столько книг, что он не мог все их упомнить. А так как читал он мало, то не знал и того, какие именно книги он привез в той или иной пачке, купленной по дешевке у букиниста. В перемешку с проповедями, нравоучениями, путешествиями, житиями святых, историей религии, писаниями отцов церкви, стояли старомодные романы. Их ты открыл для себя, Филипп. Он отыскивал их по заголовкам, и первое, на что он напал, были ланкаширские ведьмы, потом незаменимый Кричтон и множество других. Стоило ему, раскрыв книгу, прочесть, как два одиноких путника едут по краю бездны, и он уже предвкушал, сколько радостей ждет его впереди. Настало лето, и садовник, бывший матрос, мастерил для него гамак, и привязал к ветвям плакучей ивы. Филипп лежал в нем часами, укрытый от всех, кто мог ненароком зайти к священнику, и читал. Читал самозабвенно. Шло время, наступил июль, а за ним и август. По воскресеньям церковь была полна приезжих, и пожертвования часто доходили до двух фунтов. В дачный сезон ни священник, ни миссис Керри не выходили из сада надолго, Они не любили посторонних и смотрели на заезжих лондонцев с неприязнью. Дом, напротив, снял на полтора месяца какой-то господин, у которого было два мальчика. Он послал спросить, не захочет ли Филипп прийти поиграть с его сыновьями. Но миссис Керри ответила вежливым отказом. Она боялась, что столичные мальчики испортят Филиппа. Он ведь будет духовным лицом. Его надо оберегать от дурных влияний. Ей хотелось видеть в нем отрока Самуила.